Фэйф положил пальцы на миски, закрыл глаза. Расстояние до военных было все-таки приличным, но тех двоих, видимо, каких-то ученых, он держал надежно. Когда творческие люди с полной самоотдачей заняты каким-то делом, проникнуть в их мозг не так уж сложно. Пока в той стороне шла стрельба, ученые сидели тихо, не высовываясь из бронированной машины. По-другому Фив никак не мог объяснить, что их мозговая активность была почти не слышна. Так, еле-еле воспринимаемые точечные импульсы, очень похожие на волны страха. Если б те двое не боялись, Шам вообще бы не смог их отследить. Но как только стрельба затихла, сигналы стали в разы сильнее. фейв даже смог некоторые мысли четко отловить. «Они что-то затевают», — сказал он, «что-то серьезное». «Что именно?» — спросила Настя. «Пока не понял. Что-то необычное». — Решили шаманскими плясками вызвать концентрированный выброс, чтобы им поджарить того ученого? — хмыкнул Рудик. — Зря кривляешься, — помочился Фыв. — Там, правда, что-то мощное, но вот что не пойму. Похоже, нечто из другой вселенной. — Думаю, настала пора полетать на воздушной ладье, — предложил Данила. — Не, что мы сюда приперлись штаны просиживать. — А если подстрелят? — осторожно поинтересовался Рудик. «Значит, будешь жить подстреленным?» — философски заметил дружинник. «Или же склеишь лапки в битве, как истинный воин?» «Что-то мне обе перспективы не нравятся», — сказал Спир. «Третьего варианта нет, где мы героически всех победим, спасем этого, как его, снайпера. И, наконец, разбежимся по своим делам». «Смотреть надо», — сказал Фиф, тыльной стороной лапки вытирая пот со лба. «Я что-то взапрел в их мозгах копаться». «Там такая активная работа мысли, что я на расстоянии уже совершенно не понимаю, что они там делают». «Тогда поехали», — кивнула Настя на Галушу. С заряда батареи там кот наплакал. Но долететь до бункера хватит. И даже немного повисеть в воздухе, пока военные будут нас превращать в решето. Судя по той канонаде, что там была, с огнестрелами у них все в порядке». «Не надо висеть», — сказал Данила. «Неразумно сие». Подлетим поближе, после успевшимся, и с разных направлений ударим». «Громело дело говорит», — кивнул Рудик. «Можно и с разных направлений, а можно одним концентрированным ударом с одного из всех стволов. Думаю, решим по ситуации». «Или так», — пожало плечами Настя. «Ну, загружайтесь, стратеги». Галуша летела бесшумно со скоростью крыса собаки несущейся за добычей. «И это было хорошо». По мере приближения к цели Фыф все более отчетливо читал мысли ученых, и то, что они планировали, Шаму нравилось все меньше и меньше. Для тех двоих это был лишь эксперимент по испытанию оружия, которое им запретили использовать на большой земле. Слишком уж непредсказуемыми могли быть последствия. И тогда они, снюхавшись с военными, проникли туда, где законы не действуют, в аномальную зону, которая, как известно, спешит все что угодно. «Безумие!» — пробормотал Шам. «Что?» — переспросил Рудик. «Этим маньякам наплевать и на бункер, и на военных. Они додумались, как сделать так, чтобы луч смерть лампы не терял своей мощи, разлагая материю, и теперь хотят рассечь планету надвое своей пушкой, как яблоко ножом. Зачем им это?» — бросила через плечо Настя. Фыф пожал плечами. «Очередные придурки, решившие, что земля просто не нужна. Мол, она давно превратилась в помойку, которую нужно уничтожить. Насчет помойки я, пожалуй, соглашусь», — кивнул Рудик. «Только я за то, чтобы помойки чистить, а не сжигать». «Все, философы, приехали», — сказала Настя, снижая галушу. «Вот за тем лесочком все и происходит». «Люба», — проговорил Данила, перепрыгивая через борт транспорта мусорщиков, — зависшего в полуметре над серой травой зоны. Ну, ежели чего, не поминайте лихом. И побежал в сторону рощи, в одну руке совершенно без напряжения держа печенек, а другой придерживая рукоять меча, висящего на поясе. Как всегда, все в одно рыло, единоличник, проворчал Рудик, закидывая за спину вал. Ладно, пойду попробую спасти планету. И ловко выпрыгнув из галоши, побежал следом за Данилой. Фэйв с сомнением посмотрел на свой ультрамаленький автомат Зигзауэр, понимая, что особого толку от него не будет. Оставались еще трофейные смесь-лампы пистолетного типа, но для Шама они были слишком громоздки и тяжеловаты. «Зато, если что, ментально ты можешь долбануть не хуже, чем с гранатомета», — улыбнулась Настя, словно прочитав его мысли. «И то верно», — усмехнулся Шам, которого улыбка Кио странным образом приободрила. «Не хватало еще и правда влюбиться в эту танталовую красавицу», — подумал Фыф, и поспешил перелезть через борт галоши, подальше от искушения и собственных мыслей о том, что, может, снайпер и не соврал, ибо какая-то химия между ним и Настей определенно появилась. И уже когда перелез, спохватился. «А ты?» «А я, пожалуй, коль такое дело, отвлеку этих уродов», — жестко сказала Кио. «Ишь, чего задумали. Землю располовинить». Фыф ничего и сказать не успел, как транспорт мусорщиков, управляемый Настей, взмыл вверх. Да и успел бы толку-то. Кио девушка своевольная, слушать по-любому не станет, и все равно по-своему сделает. Так что Шам лишь вздохнул и побежал в сторону леса.